Остались на той стороне реки лишь наши бараны, которых казаки вскоре также вогнали в воду, но здесь их понесло вниз по течению. Тогда Роборовский и несколько казаков бросились в реку, чтобы перехватить уплывавших баранов. Двое из них с размаха ударились в лошадь рыбаровского и та вместе с седаком повалилась в воду. Быстрое течение подхватило и понесло. По счастью, Роборовский успел высвободить свои ноги из стремян. Иначе он захлебнулся бы, наверное. Лошадь вскоре справилась и вышла на берег. рыбаровский же, барахтаясь изо всех сил, никак не мог совладать с быстриной, тем более что винтовка, висевшая у него через плечо, сползла ремнем на руки и мешала плыть. Раза два-три рыбаровский прятался с головой в мутную воду реки и срывался с валунов, за которые хотел уцепиться. Все это было делом одной-двух минут. Казаки, находившиеся на той и на этой стороне реки, бросились на помощь, но испуганные лошади не лезли теперь в воду. Веревки же или чего другого на первых порах ни у кого не оказалось. Между тем рыбаровский значительно приблизился к берегу, где глубина поменьше. Тогда один из казаков вбежал в воду и вытащил Всеволода Ивановича. Последний сначала немного отдохнул, затем переехал прежним бродом на нашу сторону, переоделся здесь и, отделавшись лишь ушибом колена, как ни в чем не бывало, продолжал путь с караваном. Так в путешествии, подобном нашему, беда может грянуть во всякую минуту нежданно-негаданно. Вновь на тибетском плато. Утром 3 июля мы поднялись прежним путем на водораздел «Желтый и голубой рек» и взошли опять на плато Тибета. Здесь мало что напоминало летнюю пору года. Трава на мотошириках едва отросла на один дюйм. Дожди нередко заменялись снегом, по ночам порядочно морозило. Притом обилие атмосферных осадков было до крайности велико, ради чего болото, топи, разлившиеся речки встречались чуть не на каждом шагу и сильно тормозили движение каравана. В особенности труден был для нас первый переход от названного водораздела до реки Джагангол. Расстояние здесь только 15 верст, но мы шли их 7 часов и измучились ужасно. Все попутные мотоширики сплошь были залиты водой. а оголенные площади рыхлой глины с щебнем размочены в топкую грязь. Словом, пришлось идти по сплошному почти болоту. Затем лишь только мы тронулись с места, как пошел снег, который при сильном северо-западном ветре вскоре превратился в метель, залеплявшую глаза, холод пронизывал до костей не только нас, но и обленявших теперь верблюдов. Последние беспрестанно спотыкались, падали и вязли в грязи. Приходилось их разъючивать и вытаскивать. Намокшие седла и вьюки сессил. Едва-едва добрались мы перед вечером до Джагангола. Здесь должны были удовольствоваться самым скромным даже для экспедиции ужином, ибо намокший аргал вовсе не горел. Ночью небо разъяснило, и к утру мороз в минус 4 градуса по Цельсию не только закрепил выпавший накануне снег, но даже покрыл стоячую воду довольно прочной ледяной корой. Местность по реке Джагангол. По выходе на реку Джагангол решено было следовать по ней до самого устья. Вытекает названная река, вероятно, от водораздельных к стороне дычу гор и впадает в восточное из двух больших озер Верхний Хуанхэ. Длина всего течения не более 140-150 верст. Притоки, мелкие речки лишь одна, более значительная, приходит с юга, вероятно, от водораздела, в среднем своем течении Джагангол Имел при большой летней воде от 25 до 30 сажен ширины и глубину на бродах в 3 фута. Там, где горы сжимают русло, ширина его уменьшается местами почти вдвое. Внизу, в Внизовье река делается шире и глубже. Притом разбивается на небольшие рукава, броды здесь встречаются реже. Впрочем, при малой воде Джагенгол, несомненно, всюду переходим в брод. Тем более, что течение здесь далеко не такое быстрое, как в речках горной области Дычу. В верстах в 20 выше своего впадения в восточное озеро тот же Джагын принимает слева небольшую протоку из озера Западного, а еще верст через 10 ниже отделяет справа рукав, который соединяется близ самого восточного озера с рекой, притекающей с юга из высоких гор, стоящих по всему вероятию также на водоразделе. Внизу в этой реки равно как и по Джагын-Голу, после отделения правого рукава залегают сплошные мотуширики, усеянные множеством небольших озерков. В общем, бассейн Джагангола представляет, как и другие соседние части Тибета, местность холмистую и гористую, в которой долины составляют подчиненную форму поверхности. Горы имеют мягкие формы, пологие скаты и вовсе лишены скал, поэтому здесь нет настоящих осыпей, но голые площадки, состоящие, как и везде в Тибете, из рыхлой глины со щебнем, часто занимают значительное пространство или являются как плеши на луговых горных склонах. В дождливую летнюю пору года эти оголенные места нередко представляют топи, в особенности на ровных площадях или у подножия скатов. Затем большая часть высоких междугорных долин, равно как и самих склонов гор, не слишком крутых, заняты мотошириками. Растительность на этих мотошириках, как уже не раз говорено, была крайне бедная. Все заполняет здесь тибетская осока, в июле только начинающая отрастать, Затем в рассыпную попадались теперь на тех же болотах лютик, мелколепестник и твердочашечник. Более разнообразная, хотя все-таки весьма бедная, карликовая по своему росту флора цвела в сравнительно низких долинах и по горным склонам. Там и здесь встречались несколько новых видов соусурия, полынь, лапчатка, зеленоцветный прикрыт, василисник, астро, розовые и палевые мытники – прижатые к земле какой то зонтичная мыкер, сухоребрица, песчанка, синий мак, гималайская крапива и обыкновенно густыми небольшими площадками на рыхлой глине – плантагеноидос, только что теперь зацветавший. О животной жизни этой местности было говорено во второй главе настоящей книги. Теперь прибавились лишь насекомые, но в ограниченном весьма количестве, только шмелей встречалось довольно много – Да на мотошириках местами в изобилии ползли черные гусеницы какой-то бабочки. Из крупных зверей, выленивших вполне в начале июля, были куланы и антилопы ада. Медведи же и антилопы уронго еще носили плохую зимнюю шерсть, но она уже лезла и заменялась новым густым подшерстком. Изредка в более низких долинах случалось, впрочем, встречать медведи вполне обленявших. Замечательно, что теперь, то есть летом, Мы ни разу не встретили во всем северо-восточном Тибете молодых Орунго, тогда как детеныши Антилопы Ада попадались нередко. Даже самки оронго в июле встречались лишь изредка. Между тем, в половине мая, при следовании на истоке Желтой реки, мы встречали большие 200-300 экземпляров, стада исключительно из самок Орунго. Как кажется, они шли на запад, вероятно, чтобы метать там детей, быть может, в бесплодной долине между хребтами Марку Пола и Гурбу Найджи, о чем упомянуто в описании моего третьего путешествия. Жителей на Джаганголе нигде нет, и не встречается даже следов прежних кочевей Разведочные поездки Направившись, как выше упомянуто, вниз по Джаганголу, и не имея теперь с собой проводника, мы должны были прибегнуть к средству, не раз уже нами практиковавшемуся, именно к предварительной разведке местности посредством разъездов. В такие разъезды отправлялись обычно втроем, я или один из моих помощников и двое казаков. Ввиду почти постоянно ненастной погоды и крайней необходимости быть настороже, теперешние наши разъезды не отдалились от бивака более как на один караванный переход, так что, отправившись поутру, к вечеру того же дня возвращались обратно. Снаряжались налегке и брали с собой по сотне патронов на человека. дорога иногда случалось убивать медведей, других зверей не трогали. Их же, Так обыкновенно в этой части Тибета всюду было множество. Однажды Роборовский во время подобного разъезда встретил большую редкость именно двух белых диких яков. Они паслись довольно далеко, на противоположной стороне Джагангола, брода, через который в этом месте не оказалось, да притом нужно было спешить на бивуак. Так заманчивые яки и остались нетронутыми. На другой день мы их не нашли. Во время разъезда в не производилась, Зато подробно обследовались перевалы, броды на реках, болота и тому подобное. Словом, местность изучалась относительно удобства движения каравана. Ездили всегда только скорым шагом, но не рысью, чтобы не истомлять лошадей. Обыкновенно к полудню отъезжали вверх 20-25, делали здесь привал, кормили лошадей и сами закусывали. Затем, отдохнув часа два, возвращались обратно, тем же путем или новым, если не сразу находилась удобная для верблюдов дорога. На следующий день караван передвигался по обследованному пути на новое место, откуда опять посылался разъезд. Если же впереди лежащая местность могла быть осмотрена с недалекой от Бивуака горы и вообще, по соображению, не представляла особенных препятствий, тогда мы шли вперед временно без разъездов. Вниз по Джагенголу путь был довольно удобный. Здесь даже нашлась по левому берегу реки тропинка, проторенная, вероятно, партиями грабителей, Однако мы передвигались медленно, раз по случаю необходимых разъездов,